Глава пятнадцатая Нас поразило количество людей, приехавших за нами на техничке. Два шофера и слесарь понят. Бригадир Дмитрий Александрович, ладно, Игорь должен быть в центре событий, но зачем приехали главный инженер и наша классная руководительница Наталья Павловна? Мы обалдели от изумления, увидев, как они посыпались из фургона. «Наталья Павловна бросилась к нам и стала ощупывать, проверяя, мы ли это. А если мы, то живы ли, а если живы, то целы ли». Главный инженер ей сказал, «А вы беспокоились?». Но по его лицу было видно, что он тоже не надеялся застать нас в живых. «Наделали делов», — сказал бригадир Дмитрий Александрович. Он даже снял свой берет. Под беретом обнаружилась лысина. он сразу перестал быть похожим на испанца. Нам стало ясно, что в Москве большой переполох. «Если бы вы не заупрямились и поехали со мной в город», с укором сказал Игорь, «то никакого шума бы не было». «Но ты-то знал, зачем мы остались?» ответили мы Игорю. «Никто не хотел верить, что вы остались стеречь эту балалайку», сказал Игорь. «Опять выходит, мы виноваты». «Подумайте, мальчики, сколько волнений вы доставили своим родным!» Сказала Наталья Павловна. Перевернулась машина, и вас нет. Что они должны были подумать? Еще бы! Разве могут родные рассуждать оптимистически? Или хотя бы логически? Пока происходил этот разговор, нашу машину наладили и прицепили к техничке. Не тросом, а длинной металлической палкой. Она называется «жёсткий буксир». Теперь с нашей машиной уже ничего не случится. Главный инженер сел в кабину передней машины, бригадир Дмитрий Александрович в кабину задней, остальные в фургон технички. Наталье Павловне предложили сесть в кабину, но она объявила, что поедет с нами. При малейшем толчке она хватала нас за рукава. Боялась, что мы вылетим из фургона. Ей очень хотелось доставить нас домой в целости и сохранности. «Всю дорогу» — она расспрашивала нас, как все произошло. Мы, конечно, ничего не скрывали. Скрывать что-либо бессмысленно, все известно. Мы только не уточняли, кто в чем виноват. Обо всем говорили во множественном числе. Мы. Мы решили вывести машину за ворота. Мы неправильно закрепили трос. Мы виноваты. Вдруг Наталья Павловна объявила «Вы ни в чем не виноваты!» При этом у нее сделалось суровое лицо. Когда у нее делалось такое лицо, мы знали. Наталья Павловна будет проявлять характер. «Виноваты не вы!» – сурово повторила Наталья Павловна. «А те, кто послал вас, кто ехал с вами...» позволил совершить аварию и затем бросил ночью на дороге. Вот кто виноват. Мы не стали спорить с Натальей Павловной, хотя в душе и удивились ее наивности. Она считала нас детьми, а на автобазе мы не дети, а рабочие, получающие зарплату и отвечающие за свои поступки. Но, как оказалось позже, точка зрения Натальи Павловны не всем показалась такой наивной. То, что мы увидели на автобазе, превзошло худшие наши опасения. Никто из ребят не ушел домой, все ждали нас. Как только техничка въехала во двор, из всех цехов высыпали рабочие, из конторы служащие. А когда мы вылезли из фургона, мы увидели наших родителей, мою маму, дедушку и бабушку Шмакова Петра, маму и двух сестер Вадима. Переполох вышел грандиозный. И подумать только. Еще сегодня утром мы мирно сидели в кабине машины, потом ели в лагере хлеб с маслом и ни о чем таком не думали. Дырки на моих брюках произвели колоссальное впечатление. Все знали, что перевернулся с машиной один только я. Моя мама была даже не в силах ко мне подойти, стояла и качала головой. Шмакова Петра подхватили под руки его дедушка и бабушка и уволокли домой. На это было смешно смотреть. Шмаков Петр тащился между ними, как гулливер между двух лилипутов. Вокруг Вадима вертелись его сестры, довольно противные девчонки, этакие маленькие кривляки и ломаки. Потом вышел директор, взял меня за плечи, повертел во все стороны и сказал «Живы-здоровы! А какую панику устроили!» И засмеялся, но это был смех сквозь слезы. Мать Вадима с клочным голосом заявила. «Все равно вы за это ответите!» Директор моментально скис. Опустил руки, понурил голову и отправился к себе в кабинет. Мне даже стало его жаль. Честное слово, если такие мамаши, как мамаша Вадима, подымут склоку, ему не обобраться неприятностей. А он совсем ни при чем. Я заметил матери Вадима. «Пожалуйста, не устраивайте к «Сергей!» – закричала моя мама и сделала большие круглые глаза. Как всегда, когда ей казалось, что я говорю или поступаю невежливо. Вадим тоже сказал своей мамаше. «Не говори, чего не знаешь! Я с тобой дома поговорю!» Ответила мамаша, схватила Вадима за плечи и потащила домой. Обе сестренки в припрыжку побежали за ними. Ребята по-прежнему не отходили от меня. Майка смотрела на меня с таким восхищением, что мне даже стало неудобно. Игорь тоже был здесь. По его лицу я видел, что он завидует мне. Завидует, что я в центре событий. Ему хотелось быть сейчас на моем месте, а когда я переворачивался с машиной, ему небось не хотелось. «Пойдем домой, Сережа», сказала мама. «Сейчас», — ответил я, — и обратился к ребятам. «Тут идут всякие разговоры, готовятся разные склоки. Так вот, имейте в виду, во всем виноваты мы сами, и больше никто». Наталья Павловна недовольно проговорила. «Без тебя разберутся, кто в чем виноват». Я сказал, «Справедливость восторжествует». «Хорошо, хорошо», торопливо ответила Наталья Павловна. «Во всем разберутся, не беспокойся». «А пока иди домой, переодень брюки». «Есть вещи поважнее брюк», – возразил я. В окружении ребят мы с мамой пошли домой. Всю дорогу я доказывала ребятам, что во всем виноваты мы сами и больше никто. Но ребят это мало интересовало. То есть мало интересовало, кто виноват. Их интересовали мои ощущения в тот момент, когда машина переворачивалась. На это... Я ответил, что никаких ощущений у меня не было. Такой ответ их не удовлетворил, и они спросили, что я все же чувствовал. Я ответил, что ни черта не чувствовал. Не буду расписывать того, что произошло дома. Надоело. Я, наверное, раз двадцать рассказал маме, как все было. Потом еще раз двадцать папе, когда тот пришел с работы. Папа взял у меня учебник автомобильного дела. тщательно разобрался, каким образом вывернула рулевую тягу и от отчего машина потеряла управление. Потом положил перед собой лист чертежной бумаги и нанес на нем схематический чертеж аварии. После этого объявил, что ему ясна вся картина. И когда он это объявил, мы легли спать.